Жить дальше означало, что она должна тащиться в офис к Ильи Решетникову и затевать там независимое расследование. И это после того, как она поклялась этой ночью в подвале больше ничего такого не делать и даже призвала в свидетель Святого Панкратия. Впрочем, накануне они договорились, что поедут вдвоём с Натальей, но утром Анфиса позвонила подруге и всё перерешила, она не могла Ну, не могла прийти в аптеку после ночных приключений и делать там вид, что ничего не происходит. Наталья мигом бы её раскусила, и заведующая раскусила бы. А радовать Лидочку своими переживаниями и испорченными нервами ей не хотелось. Обойдётся. У неё, у Лидочки, и так всё хорошо. Поэтому, пообещав Наталье, что вечером обязательно ей позвонит, Анфиса отправилась в кофейню страдать. и спасать тебя куском орехового торта. Бабушка чуть не умерла, узнав о том, что внучка ночью ползала по подземному ходу. Впрочем, кажется, она только прикидывалась умирающей. На самом деле приключение её отчасти восхищало. А вот главнее, непосредственно после рассказа слегла с тряпкой на голове и только время от времени подавала сигналы голосом и всё о том, какую змею Они пригрели на груди, точнее, змея. И как этот змей отплатил им за всё, что они для него сделали, чуть не уморив девочку. Змей покаянно курил, морщился и косился в сторону Клавдии, лежавшей на диване, как косилась всегда московская сторожевая грех, когда съедала на кухне несанкционированную миску котлет. В ходе следствия выяснилось, между прочим, Что на месте нынешнего соседского дома когда-то был барский флигель. Ещё когда вся усадьба принадлежала бабушкиному прапрадедушке. Флигель после войны сломали, ибо он был осколком старой жизни. И раскатанные брёвна ещё долго валялись и гнили в лопухах. А потом дальние дачники потихоньку волокли их на свои участки. Это происходило как раз в те времена, Когда достать ничего было нельзя, ни досок, ни гвоздей, ни брёвен, когда любое частное строительство вызывало у партийного начальства законные подозрения в том, что конкретный дачник со своими брёвнами хочет уклониться от строительства коммунизм и бросить все силы на строительство своего частного сартир. Партийное начальство никогда не ошибалось в своих подозрениях, наоборот, оно было настолько прозорливо, что заранее пеклось о возможных частных интересах граждан и гражданок и пресекало их на корню. Поэтому флигель разобрали, чтобы в нем никто не поселился. А про подвал, разумеется, никто и не вспомнил. На бабушкином участке старый погреб тоже почти не эксплуатировался, потому что лет 30 назад был возведен новый. Там было посуше, попросторнее. И рядом находилось помещение, где держали лопаты, грабли и все прочее. Про старый забыли, он зарос бузиной, жасмином и плесенью, и отец пока был жив, все хотел его снести. До да руки не доходили. А глинобитный сарайчик не слишком и мешал. Участок был огромный, и даже при наличии ненужного погреба на нем вполне хватало места. Все это, конечно, замечательно. Но никакого света на тайну смерти Петра Мартыновича не проливало. Фотографию в немецкой форме бабушка рассматривала сначала через очки, а потом без очков. Затем поднесла её стенающей Клавде, которая тоже разглядывала её сначала так, а потом эдак. Не знаю, сказала бабушка задумчиво, и Клавдия согласно кивнула, как если бы та с точностью выразила её мысли. понятия не имею. Кто это может быть? Даже не это главное. Осторожно заметил Юр, стараясь не приближаться к лавдиному адру. Главное, откуда она взялась на стене? Или наш сосед был в душе поклонником Менкамф? И зачем он её на стену повесил? Да, задумчиво подтвердила бабушка. А ведь лет тридцать назад за хранение такого портрета можно было политическую статью получить. Выходит, он его зачем-то хранил. Вряд ли она всегда у него на стене висела. Он ведь учительствовал, и школьники к нему ходили. Но стучали бы обязательно, если бы увидели. Тогда это было модно — стучать. Это сейчас можно хоть императора с императрицей, даже если и китайского. — Что китайского, бабушка? — Ну, китайского императора на стену вешать. И все только обрадуется, что ты такой разносторонний человек, друг китайцев. А тогда... — И все же он хранил, — громко сказал Юра. — А потом на стенку повесил. — Зачем? — Зачем? Да если бы вы не были умолишонные такие, заговорила Клавдия с дивана. Как портрет этот завидели, так и бежали бы оттудова, и в милицию, и в милицию. Клавдия Фемистоклюсовна. От нас до милиции бежать далеко. А подземный ход, спросила Анфиса, которую этот самый ход продолжал мучить никак не отпускал, как будто с воды его смыкались у неё над головой. Насколько я поняла, этот подземный ход был между флегелем и погребом, то есть по близости от барского дома. Зачем он был нужен? Кому? Кто его копал? Эй, матушка, отмахнулась Марфа Басильевна. Разве же сейчас узнаешь? Может, прадед рыцарские времена очень уважал или скорее всего не рыцарские времена перебил юр а подпольщиков простете великодушно марфа васильевна ничего не вспоминается такого никто из семьи революционными идеями не страдал все уставились на него в изумлении словно он сказал некую непристойность идеями переспросила бабушка иронически ну да вот Совсем недавно писатели на дачах прятали, а они из себя и стопняков изображали. В 70-е годы это было. Леонид Ильич Брежнев такие игры с писателями очень уважал. А тогда разве не скрывали? У Анфисы загорелись глаза, и вдруг ей стало весело. «Слушай, бабушка, а что, эта идея? Может, у нас на участке была подпольная типография?» Может, здесь искру печатали? И этот приезжал, как его? Кто? Бауман, вот кто. Бабушка помолчала, а потом закурил. О чём он Бауман? Ну, не знаю. Он вроде всю эту искру перевозил. Ну вот, в подполье был печатный станок, а через подземный ход они уходили, когда наезжал урядник, а? Воцарилась пауза. «Во всем этом нет ничего смешного», — отчеканила Марфа Васильевна через некоторое время и рассерженно постучала тонкая сигаретка к краю пепельницы. Потом прищурилась и посмотрела на дым. «Решительно ничего, моя дорогая. Все это очень и очень печально. Игры с огнем никогда не кончаются ничем, кроме пожара. Они очень увлеклись, играя с огнём. Не знаю, причём здесь наши предки, но, но это вполне возможно, заключила она с печальной твёрдостью, как бы признавая ей свою ответственность за содеянное. А вы правы, Юра. Прад дед, кажется, даже в Петропавловке провёл несколько недель именно за помощь народной воле. Отец потом его поручился за него. или залог внёс, что ли. Это они тогда всю эту ерунду революционную из Германии привозили из Дерпта. Всё им казалось, что как только они государи не сложат, страна заживёт по-другому. Весело, радостно. Все будут трудиться на собственное благо и во имя высоких целей. Только твой баум Езветельно заметила она, обращаясь к конфисе. Тогда ещё не родился. Нет, вдруг серьёзно сказал Юра. Вы не правы, Марфа Васильевна. Он ещё спорит, простонал из дивана Клавдия Фемистоклюсовна. Никто не хотел никакого блага. Может, десяток человек из образованных, а остальные. Для остальных Это все была только борьба за власть, не за идею. Власть привлекательнее всего остального, и ничего нового в этом нет со времен убийства Цезаря. Этих, которые боролись за идею, просто использовали те, которые боролись за власть. А терроры тогда и сейчас просто террор. Борьба против своих. Война с мирным населением. Идеалы тут ни при чем, Марфа Васильевна. Террор. Кто говорит про террор? Я говорю. Тихо сказал Юра. Отпусти им, господи, ибо не ведают, что творят. Марфа Васильевна перестала постукивать по пирожковой. Клавдия прекратила стонать и перекладывать на голове тряпку. Анфиса страсть, как любившая умные разговоры, больше иронически не улыбалась. Ты всё было смешно, когда она думала про Баумана. А тот перестал. Так, кажется. Великая княгиня Велелла написала написать на могиле террориста, убившего её мужа. Все молчали, да милость бабушки на сигарете. А надо было на террор отвечать террором, сел и сказал Юр, как Ленин впоследствии. Вот уж кто ничего не боялся. И за душу свою бессмертную не хлопотал. Они всё прощали, потому что им так Господь велел. Ты споришь с Господом? Почему-то на ты, спросила его Марфа Васильевна. Напрасно. Я не спорю с Господом. Я спорю с людьми, которые позволили проделать с собой то, чего нельзя было позволять. Почему я должен прощать какому-то подонку смерть своего любимого человека? только потому что Господь призывал прощать. Но я не могу простить, я не бог. Это он может, потому что он, он знает всё лучше нас и очень давно живёт, а я не могу. Я готов забыть, но простить никогда. И самое главное, что я не хочу, вдруг добавил он с вереп. Не хочу прощать. Я здесь живу и то, что они когда-то сделали со страной, они сделали и со мной. Я всю жизнь занимался грязной работой, подчищая за мерзавцами, которые на свет родились только потому, что великая княгиня когда-то простила того подонка. Если бы она не простила, мерзавцев было бы меньше. Как вы не понимаете. Все молчали и смотрели на него. И Клавдия Фемистоклюсовна, стёрнув с головы тряпку, приподнялась и села на диван. И у Марфы Васильевны от сигарета отвалился столбик серого пепла и неслышно упал на скатерть. Она даже не заметила. Анфиса Коржикова подошла к нему, взяла его за запястье и пожаловала. — Ничего, — сказала она. — Все нормально, Юра. Вид у него был довольно дикий. Бабушка моментально взяла все в свои руки, велела Клавдии перестать валяться, смахнула пепел в пепельницу, потребовала чая в отрожку и бутербродов с колбасой. Клавдия захлопотала, Юра посидел, посидел, закурил и расслабился. И разговор от высоких материй перешёл к более приземлённым. А вот у меня и замечательные истории. Поглядывая на Юру с каким-то новым чувством, начала Марфа Васильевна: "И как раз про революционеров. раз уж у нас такой разговор. Вы толкуете про борьбу за власть, а я вам скажу, что там у них, у большевиков, и еще была страшная борьба за мужиков. «Да, да», — сказала она, заметив, что Анфиса улыбается. «Всем революционеркам хотелось получше устроиться, и они боролись за свое место под солнцем. Ну, Ленин». Самый перспективный в смысле власти к тому времени был уже абонирован. И разженить его с надеждой не было никакой возможности. Оставалось некоторое количество мужичков помельче, и за них все отчаянно сражались. Был среди них такой приличный немецкий дяденька по фамилии Ренгник. На него в свое время положила глаз землячка, но он ее отверг. Можете себе представить? Он её отверг и женился на обыкновенной девчонке, вовсе не революционерке. Можете себе представить? Она была толстушкой, весёлой с чувством юмора. А сам Ренгник был такой трогательной души человек, что из пролетарского кремлёвского буфета, когда в стране был голод, этой своей жене приносил кусочек курочки. У него на грудной карман пиджака всегда был сальник, потому что он коручку клал туда. Все слушали эту удивительную историю, не перебивая. Сталину даже не удалось его расстрелять, сказала бабушка, несколько хвастливо, как будто гордилась революционером-рентгенником. Он умер от туберкулёза. Была у него такая счастливая возможность, А я дружила с его дочерью Тамаркой, заключила бабушка. Вот такие дела. Клавдия подала чай, все расселись вокруг стола, чувствуя себя чуть-чуть по-другому, не так, как до случившегося нынче вечером разговор, и разошлись спать, оговорившись, кто и чем занимается завтра утром. Бабушка обещала выяснить, что было в старом доме во время войны. И откуда могла взяться фотография? Для этого нужно позвонить Ивану Ивановичу, запудрить ему мозги как следует и убедить его в том, что её этот вопрос интересует из чистого любопытства. Ну, может, она вступила в общество юных следопытов и теперь идёт тропами Великой Отечественной войны. Клавдия взялась расспросить деревенских знакомых про самого Петра Мартыновича и про его учительскую деятельность. а Юра обещал выяснить что-нибудь про родственников, по своим каналам, как выразился он. Таким образом, на сегодняшнее утро Анфису решительно не волновала судьба бритого сэра Квентина по имени Илья Решетников, и ввязываться в новую авантюру ей совсем не хотелось. Но поздно, поздно. Яичница, круассан, торт и малина были съедены, кофе выпит, И ничего не осталось такого, из-за чего можно было бы ещё отложить своё независимое расследование. "Моя дорогая", провожая её утром, сказала бабушка. "Боюсь, что ты даже не подозреваешь, в какое отвратительное дело впутываешься. Ещё только бандитских разборок тебе не хватает". Анфиса и представить себе не могла, насколько на этот раз Бабушка оказалась права.